Глава тридцать Как не отгоняли его новые канури над себя проводников при входе в собор святого Петра, но один проводник, лысый старик с седой бородкой, им все-таки навязался, когда они вошли в храм. Сделал он это постепенно. Первое время он ходил за ними на некотором расстоянии, И молча, но как только они останавливались в какой-нибудь нише перед мозаичной картиной или статуей папы, он тотчас же подскакивал к ним, делал свои объяснения на ломаном французском языке и снова отходил. — Бормачи, бормачи, все равно тебя не слушаем, — говорил ему Николай Иванович, махая рукой. Но проводник не обращал на это внимания, и при следующей остановке Ивановых и Конурина опять подскакивал к ним. Мало-помалу он их приучил к себе. Компания не отгоняла его уже больше. И когда Глафира Семеновна обратилась к нему с каким-то вопросом, он оживился, забормотал безумолку и стал совать им в руки какую-то бумагу. «Что такое? На бедность просишь?» «Не надо! Не надо нам твоей бумаги! На вот, получи и так пару медиков и отходи прочь!» сказал ему Николай Иванович, подавая две монеты. Проводник не брал и продолжал совать бумагу. Он аттестат подает. Говорит, что это у него аттестат от какого-то русского, пояснила глафира Семенна. Аттестат? Николай Иванович взял протягиваемую ему бумагу, сложенную в четверо, и прочитал. Сим свидетельствуем что проводник Франческо Коррито, призабавный итальянец, с скворцом свистит, сорокой прыгает, выпить не дурак, если ему поднести, и комик такой, что животики надорвешь, познакомил нас в Риме с такими букашками-таракашками по части женского сословия, что можно сказать только «мерси», «Московский купец. Бо, бо Подписи не разобрать», — сказал Николай Иванович. «Но тут две подписи. Самый распродраматический артист и второй подписи не разобрать», — улыбнулся он. «Что это такое?» «Да ты врешь, Николай Иванович», — удивилась Глафира Семенна, вырвав у мужа бумагу. «Вовсе не вру. Написано, как видишь, по-русски. Кто-нибудь из русских, бывших здесь, насмех дал ему этот аттестат, а он, думая, что тут и не весть, какие похвалы ему написаны, хвастается этой бумагой перед русскими. «Сэмуа! Сэмуа!» — тыкал себя в грудь проводник и кивал головой. «Да он призабавный!» — засмеялся Конурин. «Действительно комик! <смех> Рожа у него преуморительная!» <смех> «И в самом деле кто-то насмех дал, и ему дурацкий аттестат», сказала Глафира Семенна, прочитав бумагу и прибавила. «Ведь есть же такие безобразники!» «Шутники!» — проговорил Николай Иванович. «Рим — город скучный, развалины до да развалины и ничего больше!» Вот и захотелось подшутить над итальянцем. Само собой, не надо его отгонять. Пусть потом и нас позабавит на улице», — прибавил Конурин. «Да вы никак с ума сошли!» — сверкнула глазами Глафира Семенна. «Срамник! Букашек-таракашек вам от него! Не надо ли?» «Зачем? Букашек-таракашек! Мы люди женатые!» Этим не занимаемся Знаю я вас, женатых але, сеньор Не надо Передала она бумагу проводнику Махнула ему рукой и отвернулась Проводник недоумевал Сэмуа, мадам Сэмуа Продолжал он тыкать себя пальцем в грудь Да пусть уж Нас до папы-то проводит Ставил свое слово Николай Иванович Человек, знающий Все-таки с русскими, оказывается, возился. «А что до букашек-таракашек, так чего ты, Глаша, боишься? Ведь ты с нами!» Глафира Семенна не отвечала и ускорила шаг. Проводник продолжал идти около них и время от времени делал свои объяснения. Но вот собор осмотрен. Они вышли на паперть. Проводник стоял без шляпы и, сделав прикомическое лицо, просительно улыбался. «Да-да, дам на макароны!» — кивнул ему Николай Иванович. «Покажи нам теперь только папу, Глаша. Да спроси его, где и как нам можно видеть папу. А не хочется мне с таким дураком и разговаривать. Да дураки-то лучше. Пап! Пап! Понимаешь, месье, нам надо видеть. Пап!» Ну voulons вуа, voir... нам!» — сдалась Глафира Семенна, обратившись, наконец, к проводнику. Тот заговорил и жестикулировал, указывая на левую колоннаду, прилегающую к паперти. «Что он говорит?» — спрашивали мужчины. «Да говорит, что папа теперь нездоров, и его видеть нельзя». «Здор! Знаем мы эти уловки-то! Покажи нам папу, и вуаля!» Николай Иванович вынул пятифранковую монету и показал проводнику. Проводник протянул к монете руку. Тот не давал. «Нет! Ты прежде покажи, а потом и дадим!» — сказал он. «Две даже дадим!» «Да, Глаша? Да переведи же ему!» «Что тут переводить? Он говорит, что дворец папы можно видеть только до трех часов дня. А теперь больше трех. А сам папа болен!» Николай Иванович не унимался и вынул маленькой десятифранковой золотой. «Вуаля! Видишь? Твой будет! Где дворец папы?» «Где пале? приставал он к проводнику. «Пале де пап!» Проводник повел их под колоннаду, привел к лестнице, ведущей наверх, и указал на нее, продолжая говорить без конца, Вверху на площадке лестницы бродили два жандарма в треуголках. «Вот вход во дворец папы», — пояснила Глафира Семенна. «Но все-таки он говорит, что теперь туда не пускают. И в самом деле, видишь, даже солдаты стоят». «Что такое солдаты?» — подхватил Конурин. «Пусть сунет солдатам вот эту отварялку и живо нас пропустят». Месье, комик, вот тебе. Дай солдатам, угу. уж только бы внутрь-то впустили. Ху -ху -ху -ху -ху. Он подал проводнику пятифранковую монету. Доне, о сольда. Доне посылала проводника Глафира Семеновна на лестницу. Тот недоумевал. Иди, Или... «О, какой нерасторопный! А еще проводник с аттестатом!» Сказал Николай Иванович. «Ну вот тебе и анкор! Вот еще три франка! Это уж тебе, тебе, тебе за труды бери!» Проводник держал в руках восемь франков и что-то соображал. Через минуту он отвел его и Конурина в колонны, таинственно подмигнул им, сам побежал к лестнице, ведущей в Ватикан, и там скрылся. «Боялся, должно быть, на наших-то глазах солдатам сунуть», заметил Конурин. «Само собой», — поддакнул Николай Иванович. «Ну что ж, подождем». И они ждали, стоя в колоннах. К ним один за другим робко подходили нищие и просили милостыню. Нищие были самых разнообразных типов. Тут были старики, дети, оборванные, босые и в кожаных, отрепанных сандалиях на маня наших хлоптей, Были женщины с грудными ребятами. Все как-то внезапно появились из-за колонн, как из земли вырастали, и, получив подаяние, быстро исчезали за теми же колоннами. Прошло пять минут, прошло десять, а проводник обратно не шел, «Уж не ли, подлец!» — сказал Николай Иванович. «Не взял ли деньги, да не убежал ли?» «Очень просто. От такого проходимца, который букашек-таракашек путешественникам сватает, все останется!» — отвечала Глафира Семенна. «Дались тебе эти букашки!» Прождав еще минут десять, они вышли из-за колонны, пошли с лестницы... «Жандармы в треуголках по-прежнему стояли на площадке, но проводника не было видно». «Надол! Комическая морда!» — воскликнул Конурин. «Ах, чтоб ему! Постой-ка, я попробую один войти на лестницу. Может быть, и пропустят?» Он поднялся по лестнице до площадки, но там жандарм загородил ему дорогу. Он совал жандарму что-то в руку. Но тот не брал и сторонился. «Вуар-ле-пале!» — крикнула Глафира Семенна с жандармом. Те отвечали что-то по-итальянски. Канурин спустился с лестницы вниз. «Не берут и не пускают», — сказал он. «А комик надул, подлец, нас, дураков». «И ничто вам, ничто! Не связывайтесь с такой дрянью, «Который букашек на двух ногах путешественникам сватает!» — поддразнивала Глафира Семенна. Ругая проводника, они вышли на площадь и сели в коляску, которая их поджидала. «Куда же теперь ехать?» — спрашивала Глафира Семенна. «Только не на развалины!» — воскликнули в один голос муж и Канурин. «Так домой, дома и пообедаем!» Она отдала извозчику приказ ехать в гостиницу».